Глава 20. Никто не узнал на следующее утро, чем они с Климовым занимались минувшей ночью. Таков был уговор. Об этом попросила и Зоя Павловна. «Ищите эту женщину. У нее ответы на многие ваши вопросы», – уверяла Шайкевич после душа и чашки горячего какао, которая ей вызвался сварить Климов. «Она говорила и говорила о каком-то мужчине, в которого влюбилась, И который оказался вовсе не тем, за кого себя выдавал. Потом что-то еще о своей дочери, тоже попавшей в ловушку этих мошенников-убийц. Коровин, обойдя все комнаты ее большой квартиры, поставил себе жирный кол как сыщику. Почему он не услышал эту старую женщину? Почему не вошел в ее квартиру дальше прихожей? Что его смутило? Ее осведомленность относительно причин гибели ее соседки Светланы, или жалобы на слежку. Что с ним стало не так? Он выгорает, поэтому отмахивается от подобных жалоб, считая их бредом. «Думаю, вы были абсолютно правы, когда уверяли меня, что целью грабителей была ваша квартира», – констатировал Коровин, возвращаясь после осмотра комнат в ее кухню. «У вас здесь просто музей». «Это вы юноша, еще содержимое». «Мы его сейфа не видели». Со странной горечью проговорила она, еле шевеля языком. «Там добра на миллионы». Он не очень-то хотел такого поворота. Но не мог не признать, что некий прорыв в деле с убийствами и грабежами антиквариата все же наметился. И Царева теперь сто процентов становится подозреваемой в причастности к преступлениям вам здесь нельзя оставаться зоя павловна проговорил коровин когда шайкевич в теплом пледе которым климов укутал ее от пяток по самую шею понемногу начала приходить в себя после чашки горячего какао это очень опасно думаете это еще не конец не конец думаете ее не напугает то что я ее видела и что вы знаете кто убежал с моим телефоном? И ее друзей-бандитов не напугает тоже. Коровин мог бы рассказать этой старой, перенервничавшей женщине, просидевшей пять часов между пустых коробок на пожарном балконе о том, что без признательных показаний Царевой они никак ничего не докажут. Она может не сдать своих друзей-бандитов, как выразилась Зоя Павловна. А полиция будет долго искать молодого парня с композиционного портрета. И даже если повезет, и они его найдут, доказать его причастность к чему-либо будет сложно, почти невозможно. Ну сидел он в машине с кем-то, часами сидел, и что? Просто ждал кого-нибудь. Его никто не видел со Светланой. К тому же Шайкевич не опознала в человеке, напавшем на Сергея Сергеевича Баранкова, того дядю, что сидел в машине за рулем в темных очках. Все рассыпается. Нужна царева. Ее признательные показания, имена, адреса, явки и пароли, как говорится. Но он не стал ничего этого рассказывать старой перепуганной насмерть женщине. Он ограничился тем, что просто помотал головой и ответил на все ее вопросы коротко: Нет. Но я не могу уехать из дома. Ее обмякшее под пледом тело неожиданно напружинилось. Зоя Павловна села ровно. Поставила чашку с недопитым какао на стол. Вы видели, сколько здесь всего. Оставить все это бандитам. Мой муж не пожалел жизни на то, чтобы собрать эту коллекцию. Я не могу предать его память. Почему-то коровину послышалось легкое сомнение в ее словах. Словно она сама не была уверена в ценности того, что хотела сохранять и охранять. Хорошо. Мы с Климовым останемся до утра. Утром перевезем все самое ценное в банковское хранилище часть туда, часть куда-то еще, а вас поселим в каком-нибудь отеле. В отеле? ахнула она, щеки ее порозовели от волнения грядущих, неизведанных ранее ощущений. Только в самом центре, если позволите. Мы не можем себе этого позволить, Зоя Павловна усмехнулся Коровин. «Понимаете, да, что этот банкет за ваши деньги?» «Я не очень-то нуждаюсь в средствах, как вы поняли, юноша». Весьма чопорно отозвалась она и вдруг встала с места. «Мне необходимо собраться. Коленька, вы нужны мне для того, чтобы упаковать полотна. Видимо, холсты придется извлекать из рам. Для всего остального у меня есть чемоданчик» чемоданчик оказался весьма внушительных размеров коровин с таким даже на отдых не ездил ограничивался небольшой спортивной сумкой вы уверены что в банковском хранилище найдется место для всего этого с сомнением осмотрел коровин на утро заваленный угол ее прихожей не для всего товарищ подполковник широко зевал климов провозившийся всю ночь с добром шайкевич но я уже созвонился со знакомыми. Зои Павловне любезно предоставят необходимые места. И для украшений, и для полотен. Отлично. Поехали. С Шайкевич они провозились до 11 утра. Пришлось ставить в известность полковника Рябцева, переносить совместное совещание на три часа дня. Ну и отвечать на его неудобные вопросы. «Как это вы с Климовым, так вовремя там оказались» недоверчивых мыкал рябцев. «Так получилось, товарищ подполковник». «Какие молодцы!» – не похвалил, усомнился полковник. «А Климов с какой стати с тобой вместе оказался? Он же не из твоего отдела подполковник». «Старший лейтенант Климов оказал мне неоценимые услуги как консультант по живописи. Он, оказывается, по первому образованию художник». «Ах, художник!» Без особой радости воскликнул Рябцев и снова похвалил, сомневаясь. «Какой молодец! Тогда приглашай и его тоже, раз он у тебя консультантом подрабатывает». В три часа собрались в зале для брифинга. Рябцев, Коровин со всем своим отделом, Климов и подполковник Ася Панкратова. По форме были только Рябцев и Ася. Все остальные в гражданской одежде». Коровин в чем ходил вчера в джинсах, водолазке и кроссовках, в том и сегодня на работу приехал. Ехать домой не было ни времени, ни сил. Капитан Смирнов, как всегда в белоснежной рубашке и выглаженных светлых брюках. Чудо Мариночка, удивительно, но сегодня вполне прилично выглядела в черных брюках, темной рубашке с длинными рукавами и черных туфлях без каблуков. Волосы даже как-то прилично причесала. Они не висели сальными прядями и не носились смешным облаком над ее головой. Климов когда-то успел переодеться в темные брюки и свежую рубашку. Судя по заломам, все было где-то сложено. Может, в машине. Может, в шкафу на работе. «Как я понимаю, что-то наметилось в деле городских грабителей?» Холодно поинтересовалась Ася после вступительного слова Рябцева. «Коровин, вам есть что сказать?» Так точно, товарищ подполковник. Он встал, прошел к магнитной доске с фотографиями и сразу ткнул авторучкой в фото царевой. Теперь у нас есть все основания подозревать Варвару Цареву, в причастности к грабежам и убийствам. Как и предполагалось вначале майором Якушевой, царева снабжала сведениями своих подельников, выпытывая их у своих клиентов во время сеансов массажа. Видимо, тогда же ею делались и слепки с их ключей. Коровин одобрительно глянул на Мариночку, но не уловил радости в ней от собственной похвалы. Та, непонятно от чего хмурилась, и кусала губы. Что-то не так, майор? Заметил ее растерянность и полковник Кряпцев. Вы же с первого дня подозревали цареву в причастности. А теперь сомневаюсь. Мариночка поднялась со стула, проанализировав все ее действия, я пришла к выводу, что она либо благородная, либо глупая. Это не помешало ей встать на преступный путь». Скривилась Ася, перебивая ее. Пострадавший Воронков Сергей Сергеевич чудом остался жив после того, как она подослала к нему убийцу. «А может, она не подсылала?» Мариночка гневно раздула ноздри. «Может, убийца пришел за ней?» «Нам доподлинно известно, что ее дочь какое-то время состояла в отношениях с Максимом Репниковым. Он, предположительно, был членом банды и отвечал за техническую сторону. Не без его помощи в коттеджном поселке, где проживали Ложкины, видеокамеры в момент проникновения преступников в дом Ложкиных были заблокированы и транслировали другую картинку. Больше некому. Мы проверили всех. В день ограбления и убийства Ложкиных работал Репников. Нам об этом уже известно, майор. Перебила ее Ася, разворачиваясь на стуле в ее сторону таким образом, чтобы всем присутствующим были видны ее колени и тонкая талия, затянутая в тесный китель. Но он жил в доме царевой, и ее запечатлела видеокамера у туалетов в аэропорту в момент убийства Репникова. Это все косвенные улики, товарищ подполковник. Мариночка прошлась насмешливым взглядом. По идеальным параметрам подполковника Панкратовой, и добавила: С ними в суд не сонешься, поскольку в тот момент в районе туалетов были замечены еще человек 30, личности которых до сих пор не установлены. Почему? Надменно подняла брови Ася. Сначала вы сосредотачиваетесь на царевой, бросаете на ее разработку и поиски все силы, теперь идете в отказ. «Подполковник Коровин. По какому принципу ведется следствие?» Мариночка не дала ему слова молвить. Получив щелчок по носу от красивой следачки, она тут же затараторила о том, что грабежи и убийства, возможно, совершаются разными людьми. Кто-то грабит, кто-то убивает, причем получая удовольствие. «Зачем грабителям идти в дом, где заведомо находятся хозяева?» Бубнила она ни на кого не глядя и не сводя взгляда с магнитной доски. «У них уже есть ключи. Проникновение в дом, возможно, без особых проблем. Зачем прибегать к пыткам? Это не вяжется с психологическим портретом грабителей». «Ты снова про маньяков, Марина!» Опешил полковник Рябцев и даже рот приоткрыл. «Товарищ полковник, я понимаю, что вызываю недоверие своей версии, но...» Но это твой любимый конек, да? Ася встала со стула и пошла в ее сторону. Красиво пошла, не спотыкаясь на высоких шпильках, ни разу шага не сбилась. С какой стати там появиться маньяку? Нам известно о двух подозреваемых, предположительно маскирующихся под сотрудников санитарной службы. Это не мешает одному из них быть кровожадным убийцей, получающим удовольствие от процесса. Не стоит забывать, что ложкины были казнены. Выпалила Мариночка, упираясь взглядом в верхнюю пуговицу Кителя Панкратовой. Под этой пуговицей рельефно выпирала высокая асина грудь, которая у Мариночки практически отсутствовала. Просто грабители не нашли в доме сейфа, а ложкины до последнего молчали. Сейф нашелся, но где? В смотровой яме. Кто же там прячет? Все просто, майор. Ася развернулась на каблучках и пошла в сторону магнитной доски, у которой застыл Коровин. «Кто-то из банды любит убивать, не стану спорить. И, возможно, даже испытывает от этого удовольствие. Но не стоит исключать того факта, что преступники делают показательные пытки намеренно, чтобы ввести следствие в заблуждение. Ищите цареву, коллеги. У нее все ответы». Если сначала подельники использовали ее для получения информации и слепков ключей, предположительно, вставил коровин, то теперь они уже подсылают ее к потенциальным жертвам. Словно, не услышав его, продолжила говорить Ася, не забывая демонстрировать себя с разных сторон. Она засветилась Своронковым, и теперь у ее подельников нет нужды держать ее в тени. Они сняли свое собственное наблюдение со двора Шайкевич и послали туда цареву «С целью!» Насуплина наблюдала за передвижениями красавицы Мариночка. «Войти к ней в доверие и тем самым заманить старую женщину в ловушку». Тогда она плохо подготовилась. Худые плечи Мариночки приподнялись и опустились. Устроить показательные выступления во дворе. Она приставала к ней назойливо, невежливо. А если бы кто-то вмешался? Но не вмешался же. Подельники Царёвой несколько дней наблюдали за подъездом. И наверняка знали, кто когда входит и кто когда выходит. Почему тогда Царева оставила сумку Шайкевич у лифта? С ключами. Она могла просто снять слепок. Зачем ей их забирать? По излюбленной схеме сделала копию. «На ключах не нашли следов пластилина», – настырничала Мариночка. «Их смотрели в лаборатории?» Ася адресовала вопрос Коровину. «Нет». Но визуально следов специального пластилина не было обнаружено. Попытался поддержать свою сотрудницу Денис. «Вот видите, коллеги. В лаборатории ключи не исследовали». Снова игнорируя его, продолжила Ася. «Стало бы, Царева могла сделать копии ключей, а оригиналы оставить в сумке». «Зачем они ей?» «А телефон зачем взяла?» Мариночка с досады готова была кулаки грызть. Следователь Панкратова разметала все ее предположения в пух и прах, и даже шанса ей не оставляла договорить до конца. У нее же еще оставался козырь в рукаве, да, но станет ли кто ее слушать? Все глаза следят за перемещениями красотки. Та умела красть внимание. Все просто, майор. Ася еще раз прошлась вдоль доски туда-обратно. Ее ноги на шпильках точно были созданы для подиума, не для таких вот совещаний по громким грабежам и убийствам. Ей надо было убедиться, что Шайкевич не успела позвонить в полицию и не сделает этого в ближайшие несколько минут, пока царева сбегает. А потом она просто оставила телефон в такси и все. Есть еще чем мне возразить, майор. Мариночка неожиданно тоже пошла к доске, оставив спасительный стул, за спинку которого она держалась все время. «Я считаю, что Цареву преждевременно причислять к преступницам. Она могла стать жертвой обстоятельств. Возможно, она ничего не знала об убийствах, хотя и имела контакты с кем-то из банды. С кем-то, кто дарил ей цветы и подарки. И подослал к ее дочери Максима Репникова». «И кто же это, Мариночка?» Фыркнула Ася, на минуту забывая, что они на совещании в отделе полиции, а не на шашлыках за городом. Ее возлюбленный. И заметив, что Ася собирается рассмеяться, поспешила добавить: У царевой совершенно точно были отношения, и эти отношения она скрывала ото всех. И как только у нее появился мужчина, прекратилась всяческая активность с ее стороны в соцсетях. А до этого она довольно бойко выкладывала свои снимки, фотографии пейзажей, красивых блюд и так далее. И как давно она прекратила выкладывать фото. Удивленно покосился в ее сторону Коровин. Мариночка обнаглела. Совершенно прекратила докладывать ему о ходе своих разыскных действий. «Чуть больше года», — ответила она. «А когда у нас начались все эти грабежи с отягчающими...» Задал вопрос Рябцев, глядя исключительно на Асю. «Чуть больше года. Я проверяла». Поспешила с ответом Мариночка. «Точнее, один год, один месяц и семь дней. Тогда произошло первое ограбление старого ювелира. Но обошлось без жертв. Никого не было дома». «Старый ювелир ходил на массаж?» Красивые губы Аси сложились недоверчивой дугой. «Я еще не успела проверить, товарищ подполковник». Зато выяснила кое-что другое. Я посмотрела статистику по регионам на предмет похожих преступлений. "Майор!" воскликнула едва не с визгом подполковник Панкратова. "Грабежей по стране может быть тысячи, и с почерком похожим, и, ну, чего молчишь? Сколько нашлось совпадений?" И вот тут наконец-то все уставились на майора Якушева. "Одно, товарищ полковник, Я нашла лишь одно совпадение. В смысле, майор? Вытаращилась в ее спину Ася. Мариночка возвращалась на свое место за столом. Ты хочешь сказать, что по стране нигде не грабили и не убивали? Именно так. Нет. Совпадений не нашлось.